Тилия в попыхах забыла бейджик, но охранник узнал ее и пропустил. Знакомый запах обрадовал ее и ободрил. «Мы можем спасти проект», — впервые сформулировала она. Оказывается, чтобы прийти к этой мысли, ей надо было всего лишь переступить порог родного института. «Мы можем спасти проект», — повторила она вслух, словно убеждая саму себя и оглянулась, не слышал ли кто. Надо бы перекусить, выпить кофе, просто передохнуть. все таки 6 часов за рулем. Но первым делом встретиться с Дэвидом. Подумать только. Две недели они не виделись, а теперь у нее не хватает терпения подождать еще четверть часа. Поесть, успокоиться, хотя бы взглянуть в зеркало. Впрочем, зеркало было в лифте. Селия поправила волосы. «Футболка выглядит не слишком свежей, но ехать домой переодеваться — об этом и речи быть не может. Неважно». Лифт остановился на самом верхнем этаже, там, где помещалась их лаборатория. Двери разъехались, и она нос к носу столкнулась с лаборантом. «Забыла бейджик», — сообщила она. «Дала понять, что осведомлена о нарушении правил». «Большое дело», — Я тоже иногда забываю, что ты тебя давно не видно. Ездила куда-то. В отпуске была. Две недели. Добро пожаловать в родные Палестины. Все на совещании». Селия прошла в комнату для конференций. Вокруг круглого стола сидели Эндрю, Дэвид, докторанты, несколько ассистентов. Увидев Селию, Дэвид встал и просиял. Ей показалось, что даже не встал, вскочил. Обогнул стол, подошел и крепко обнял. Она с облегчением вдохнула его уже ставший родным запах. Как я рад тебя видеть. Наконец-то! Очень своевременно, добавил Дэвид, постаравшись быть деловитым. Обидно же, впервые за 10 лет поехала в отпуск, а вы тут без меня взялись загадки решать. Все засмеялись. Настроение явно приподнятое. Кофе? спросил Дэвид. «Как можно больше!» Силия села на подставленный Дэвидом стул и дождалась, пока он принесет большую кружку. Она по-прежнему ощущала некоторые неудобства, слишком уж странно одета для делового совещания, но никто даже внимания не обратил. «Ладно», — сказала она с наслаждением, отхлебнув кофе, «мне срочно нужен апгрейд. Расскажите, как и что?» У Хогана был сифилис. У Реш тоже. И, конечно, у Люие. У Зельцера сегодня взяли кровь. Результат будет в течение дня. Так, переругиваемся с федералами. Ну, как, переругиваемся? Обсуждаем. Мы предлагаем проверить всех, чтобы выделить зону риска, остальных отпустить по домам. Скорее всего, больше никого не найдется, но это дело не быстрое. Дэвид пересел на стул рядом с Селией и под столом коснулся ее коленом. «Самая большая проблема на сегодня — Роберт Маклеллан», — продолжил он. «Будем надеяться, что его быстро найдут, и тогда мы возьмем все пробы». Беньямин Лагер уверен, что Маклеллан сбежал просто потому, что возможность подвернулась. Но кое-какие странности у него он замечал. «А разве у нас нет его журнала?» Истории болезни, так сказать, есть. Там ничего подозрительного. Но перенесенные венерические заболевания — это не то, чем человек охотно делится с женой или врачами. Полностью исключить невозможно. Селия подумала об отце. А что, если этот Маклилан не сбежал, и где-то прячется? И как Эрик Зельцер ждет подходящего момента, чтобы наброситься с ножом на товарища по несчастью? Испугалась и тут же отбросила эту мысль. Больница в Портленде охраняется, особенно сейчас. Наверняка на каждом этаже по десятку полицейских. Все образуется, сказал Эндрю. Человеку под 80. Он в незнакомом городе. Сейчас идет проверка. Поезда, автобусы. Наверняка найдут еще до вечера. Селия осторожно отломила кусочек от сладкого батончика с гордым названием энергетический. Подслащённое арахисовое масло показалось ей таким вкусным, что она даже зажмурилась. Всё вкусно, когда голоден. «А где Мо?» «Где-то здесь», — пожал плечами Эндрю. «Сказал, ему надо что-то купить». «И сколько же мы должны ждать, чтобы отпустить этих несчастных?» спросила Селия. «Что они там говорят, в FDA?» «Пока ничего». Но ты же знаешь, вряд ли они одобрят этот план. Почему? Хоган пытался взорвать весь Бостон. Ньюман расстрелял детей. Риск слишком велик. Непонятно даже, разрешат ли нам продолжать. Селия чуть не задохнулась. Весь оптимизм как ветром сдуло. Как же так? Мы же теперь знаем причину. Мы знаем одно. А они — другое. Дескать, наш препарат — Делает из безобидных стариков серийных убийц. Пять человек на две тысячи. Четверть процента. Не уверен, что их убедит твоя математика. Для них главная чудовищность побочного эффекта. А Дэвид сказал... Она вспомнила череду утренних сообщений и покосилась в ее сторону. Дэвид сказал, что только те, у кого есть антитела к сифилису, теоретически, да прервал ее Нгуэн. «Но если препарат выходит на рынок, значит, он выходит на рынок. И никакой гарантии, что он не попадет не в те руки. Тут же станет труднодоступен, цены взлетят, а продавать будут кому угодно. Сифилис, чума, проказа. Лишь бы платили. Вспомни жуткий скандал с талидомидом». Собственно, препарат имел хороший эффект, как снотворное. Но когда беременные женщины начали принимать его по три раза в день, чтобы успокоиться, Селия вздохнула. Ей даже есть расхотелось. «Эндрю, известный на всем континенте, пессимист», — улыбнулся Дэвид и опять толкнул ее коленом. «Никто не откажется от препарата, излечивающего болезнь Альцгеймера». «Конечно, полно этических вопросов, на которые придётся искать ответы. Это же не седатив и даже не снотворное. Recognize возвращает людям жизнь. Как можно сравнивать?» «Я и не сравниваю», — Эндрю пожал плечами. «Я просто знаю чиновников из комиссии. Они не решатся». «Небольшая группа, тщательное наблюдение», — твёрдо сказал Дэвид. «У нас есть всё». Проблема только со временем. Через 10 лет Альцгеймер покинет этот мир. Десять лет. Сели обмерла и попыталась переварить эту кошмарную цифру. «В крайнем случае создадим новую исследовательскую группу с психиатрами», задумчиво произнёс Эндрю. «Мы теперь знаем, что микроглия в определенных условиях начинает пожирать зеркальные нейроны». Идеальная модель для изучения психопатии. Этим никто никогда не занимался. Попросту не было инструментов. Почему некоторые люди лишены эмпатии? И почему психопаты очень часто попадают на высокие посты, вплоть до президентских? Внимание! Дэвид поднял указательный палец. Оптимистическое высказывание от доктора Эндрюн Гуэна. Мы свидетели исторического момента. Все засмеялись, сели и показалось, что с облегчением. Смех прервала резкая фанфара телефона доктора Нгуэна. Эндрю ответил, и лицо его мгновенно сделалось очень серьезным, если не мрачным. Выслушал, пробормотал что-то неразборчивое и нажал кнопку отбоя. Сбежавший пациент Роберт Маклеллан взял на прокат машину. «Бенемин считает, что он, вероятно, направляется в Бостон». «Едет к жене?» — предположила Селия. «Не знаю». Эндрю подумал немного. «Надо предупредить охрану.